то дерево, стоящее в саду за домом, я видел каждый раз, когда уходил на службу и возвращался домой. Мюллер рассказал, что всё было так, как на фотографии. Тогда это был популистский шаг лидера с целью рекламы. Но перед домом Мюллера был асфальт и сад. Всё, мол, как обещал фюрер. На фронте Мюллер получил тяжёлые ранения, а с 43-го года был дома. Война промыла ему мозги, и он трезво теперь оценивал все события. Жена Мюллера, Роза, и приёмная дочь всё время работали дома и в саду, чтобы сносно жить в то трудное время. Война кончилась. Напряжение в наших отношениях постепенно начинало спадать. Моя жена и Роза часто что-то обсуждали на своём русско-немецком диалекте. Уезжали вместе на велосипедах в деревню за молоком и фруктами. собирали сливы, варили по немецкому рецепту варенье без сахара. Жена свойла мотоцикл с шумом, объезжая клумбу с цветущими кустами роз на площади. За её упражнениями с интересом наблюдали девчушки из дома напротив, где поселился Юка. Иногда к ним присоединялась девушка лет 18-20. которая приветливо улыбалась и вся светилась, когда появлялся Юка. Мы с женой переглядывались. Однажды мотоцикл забарахлил, жена на повороте упала и обожгла а выхлопную трубу ногу. Соседки ей помогли, но след от ожога и сегодня напоминает о случившемся. Они познакомились Скоро меня перевели в Магдебург, где родился сын. Затем на север в город Людвиг-Слусть, провинция Мэкленбург. Весной 1947 года у нас в квартире в Людвиг-Слусте внезапно появился Юка с Эрикой. Ему было 22, ей около 20. Она полюбила его сразу после того, как первый раз осмелилась вылезти из береевой корзины и спуститься с чердака в комнату, где встретилась со жгучими глазами чернявого хальковчанина. Дочь погибшего под Сталинградом немецкого офицера, ученица местной хореографической школы, пренебрегла упрёками матери, он указаниями своего командования, и они бросились навстречу друг другу. Его перевели в наш город. Она разругалась с матерью, бросила ее и двух сестер, устремилась вслед за ним. Эрика нашла его в Людвигс-Лусте, а он привел ее к нам в дом. Эрика уже ждала ребенка и нуждалась в помощи и поддержке. У нас рос полугодовалый сын, жене была нужна помощь, офицерского пайка пока хватало, и мы решили оставить Эрика у себя, выдав ее за домработницу Немку. Время шло. В октябре 1947 года, когда Эрика была на восьмом месяце беременности, нашей семье пришлось покинуть Людвигс-Луст и вернуться на родину. Юка устроил Эрику временно в другой семье. Мы уехали, и связь с Юка и Эрикой оборвалась. И вот сейчас... Через 12 лет мы проезжали мимо города, где начиналась эта история. "Заедем", сказал Калашников. "Интересно, может быть, кто-нибудь ещё живёт там из этой семьи", робко заметила Бригит. И вот уже мой Volkswagen шуршит по гравию Розенплацса, останавливается у дома, где я жил 12 лет назад. Фасад дома, где раньше жили мы, был заново выкрашен. На мой звонок вышла женщина, которая рассказала, что семья Мюллеров здесь больше не живет. Он сейчас большой человек и руководит в уезде отделением либерально-демократической партии. Живет в центре Бурга. Я извинился, перешел через улицу к дому Эрики и позвонил в дверь. Через некоторое время в окно выглянула женская головка. «Что вам угодно?» Я хотел бы узнать, можно ли повидать Эрику. Это зачем? резко спросила она. Я объяснил, что 12 лет назад жил в доме напротив и был знаком с девушкой из этого дома по имени Эрика.